Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Виктор Пелевин Бубен нижнего мира. Уселённая коробочка. Раз уж так вышло, что читатель или читательница, что мне особенно приятно, набрёл на этот небольшой рассказ, раз уж он решил на несколько минут довериться тексту и впустить в свою душу некое незнакомое изделие,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 Чезов осторожно ответил, что впереди зеркало. Брежнев некоторое время задумчиво молчал, а затем, видимо, под влиянием возникшей ассоциации, перевёл разговор на ленинскую теорию отражения, которая, по словам генсека, любившего иногда приоткрывать своим приближённым мрачные тайны марксизма, была на самом деле секретной военной доктриной, посвящённой одновременному ведению боевых действий на суше, на море и в воздухе.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 Впрочем, мы слишком увлеклись примером, призванным всего лишь показать, что возникающие в нашем сознании смысловые связи часто неуловимы для нас самих. Хоть всё и лежит, если вдуматься на поверхности. Вернёмся к нашему бубну нижнего мира. Полагаем, что после приведённого выше примера читатель не удивится, если перед разговором о собственно бубне нижнего мира речь пойдёт о лучах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 Оказывается, необходима обратная операция, эквивалентная действию, которое оказал бы на расщеплённый свет другой оптический объект обратная призма. Попробуем всё же разобраться с употреблёнными в определении выражениями. Что такое энергия? Упоминавшийся выше словарь предлагает такое объяснение. Энергия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 Нас посещают самые разные идеи. Позднее мы поделимся некоторыми из них. А пока вернёмся к обсуждению понятия энергия, от которого нас отвлекла наша глупая привычка говорить сразу обо всём на свете. Легко видеть, что под приведённое определение попадает самый широкий круг феноменов. Присутствие сокращений и тому подобное показывает, что энергией могут обладать не только тела и вещества. Ну и всё способное воздействовать, в том числе события совпадения идей и искусства, стоит ли продолжать этот перечень? А сама энергия и есть способность воздействовать, измеряемая, когда воздействие произведено. Мы уже почти приблизились к бубну нижнего мира и просим ещё немного терпения у читателя, уже вероятно до смерти уставшего от нашей болтовни. Устать до смерти.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 век информация тоже способен направленной передачи различных воздействий. Нельзя ли создать ментальный лазер смерти, выполненный в виде небольшого рассказа? Такой рассказ должен обладать некоторыми свойствами оптической системы, узлы которой удобно выполнить с помощью их простого описания, оставив подсознательную визуализацию и сборку читателю. Рассказ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 потому что психическая энергия, на которой он работает, будет поступать из осознающей части психики через название, которое должно надёжно закрепиться в памяти. На мой взгляд, слово сочетание бубен нижнего мира годится в самый раз. Есть в нём что-то детское и трогательное, да и потом его почти невозможно забыть. И последнее, Проницательный читатель без труда угадает, в какой момент сработает собранный в его подсознании ментальный самоликвидатор. Менее проницательному подскажем, что это произойдёт в тот момент, когда он где-нибудь наткнётся на слова, луч смерти сфокусирован. Впрочем, в течение некоторого времени действие лучей смерти обратимо. Лицам, интересующимся тем, как демонтировать бубен нижнего мира, Предлагаем перевести рублей на счёт и указать свой адрес. Принимающим всё это за шутку, мы рекомендуем поставить простой опыт. Засечь по часам время и попробовать не думать о бубне нижнего мира ровно 60 секунд.